Гесиона остановилась перевести дух. Лисип налил ей вина, сильно разбавленного ключевой водой. Таис глубоко задумалась, словно все еще была там, в Индии, и вдруг спросила, «А где была Роксана?» «Все время с Александром». Она занимала отдельный шатер и плыла на отдельном корабле, а по суше ездила... «На слоне, как и подобает великой царице». «А как ездит на слонах?» «Не знаю. Приедем в Вавилон, расспросим». «Продолжай, прошу тебя». В Ксирафорионе Александр доплыл до устья Инда, похожего на дельту Нила, в шести тысячах стадий ниже слияния притоков. Здесь не только македонцы, но и бывалые моряки перепугались, увидев гигантские волны, мчавшиеся вверх по течению реки, поднимая уровень воды на два-три десятка локтей. Все стало понятным, когда дошли до океана. Приливы достигали здесь небывалой на внутреннем море высоты. Примерно в пятистах стадиях от океана, выше дельты реки, Гефестион стал строить гавань в Патали. В то же время в месяце Гекотамбионе Александр с Неархом плавал в океан, удаляясь от берегов в глубокую даль на 500 стадий. Там он совершил жертвоприношение Посейдону и бросил в волны золотую чашу. Через месяц Александр выступил на запад, вдоль берега, через море, через пустыни, гидрозии и кармании. Он шел налегке с пехотой и частью конницы, отправив кратера со всеми обозами и семьями, добычей, слонами и скотом, по сравнительно легкому, с кормом для животных и водой, пути через Арахозию и Дрангиану. Все перечисленные страны занимали пустынные области окраин Пакистана, Южного Афганистана и Юго-Восточного Ирана. С кратером остался Селевк, который после сражения на Гедаспе навсегда отдал свое сердце слонам и собирал их столь же самозабвенно, как Птолемей, драгоценности. Гесиона запнулась, глядя на подругу. «Продолжай, и женщин», — спокойно сказала Таис. Впервые Фиванка поняла окончательно, насколько безразличны подруги любовные подвиги Птолемея. Кратер основал еще одну Александрию на реке Арахотас и двигался не спеша к назначенному месту встречи в Кармании на реке Аманис, впадающей в глубокий морской залив Гармосию. Александр шел с обозом, чтобы устроить на морском берегу несколько складов продовольствия для неарха. Критянин выступил из Поталы, со всем флотом на два месяца позднее, в Маймакторионе, после перемены ветров на зимние. Вначале Александр хотел поручить флот, а не секрету Неарх был против, упирая на легкомыслие известную всем лживость своего заместителя. Как не хотелось Александру быть вместе с Неархом, пришлось согласиться с доводами флотоводца. Для Александра проследить береговую линию и морской путь, соединяющий Индию и Персию, стало важнее всего. Именно поэтому он решил сам вести отряд сквозь прибрежной пустыни. Поход оказался едва ли не самым трудным из всего испытанного армией македонцев. Сначала за войском увязалось множество невоенных людей, торговцев, ремесленников, женщин. Все они погибли от голода и жажды, а большая часть утонула. «Да, утонула», — повторила Гессиона, заметив недоумение слушателей. Когда войско остановилось лагерем в сухой долине среди холмов, ливень, прошедший где-то в горах, дал начало могучему потоку, мгновенно обрушившемуся на ничего не подозревавших людей. Воины, привычные Внезапным нападением спаслись на склонах, а все остальные погибли.